Так и остались соломенными вдовами, вроде меня. Александра Егоровна, а к вам этой зимой моряк не наведовался? Какой моряк? — удивилась учительница. Среди моих учеников не было матросов. И потом, ко мне редко приходят. Я ведь была строгой, я не заигрывала, как это теперь принято с детьми. Я требовала, да, я требовала.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 Там он попросил дежурного открыть кабинет месропа, позвонил ему и сказал, «Не сердитесь, что так поздно приезжайте, пожалуйста, сюда и попробуйте привести с собой начальника отдела кадров рыбфлота». «И лежит того, кто оформляет на работу людей, уходящих в дальнее плавание». Под утро, кончив беседовать с работниками порта и флотилии,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 и переселился с нею куда-нибудь поближе к пограничным районам, в ту местность, где летают маленькие самолеты. А водить самолет он умел. Кстати, от чего он не пошел в авиацию, когда началась война? Тогда он не исследовал эту линию, надо подсказать. Действительно, почему? Рассчитывал, что в пехоте легче прибежать?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 Дрочливость и заикание две стороны одной медали. «А что с заиканием?»